Глава двадцатая. Посидели, поболтали. Когда Чехов воспылал, как сказала Лора, я почему-то не боялся за Валеру. Судя по ауре, которая разрослась вокруг князя, она была не смертельной, а наоборот исцеляющей. И не такой, как у меня, или Виолетты. Словно возвращало время вспять. Позже мы с Лорой обсуждали, что это было — заклинание или выход родовой энергии. Она сказала, точно заклинание, но не такое, какие мы изучаем в институте. Тут многоуровневое наложение энергии. Или нечто подобное. Она пока не могла сказать точно. «Э, аптечка!» — разнервничался Есенин-старший. «Ты чего делаешь?» «Расслабься», — махнул головой Чехов. «Такую птицу не убить». «Как же мало ты знаешь!» — пропищал Валера, но не стал вырываться и только поудобнее устроился в ладонях доктора. Белое сияние обволокло руки князя и накрыло птицу. Пошли толчки энергии, где оболочка начала пульсировать. «Что делает Михаил Павлович?» — спросил Антон, подойдя к отцу. «Манипуляции с душой», — коротко ответила княгиня Алиса. Пока пульсация света потихоньку тускнела, У князя выступил пот на лбу. «Подойди, тезка!» Чехов протянул мне голубя, а я аккуратно взял маленькое тельце. Что-то в нем изменилось. Нет, Валера не заполучил бессмертие или мощную магию. Так и остался пухлым, говорящим голубем Валерой, но немного бодрее. «Что вы сделали?» — удивился я. «Это не его дело!» — нагрызнулся Валера. «У нас уже с ним есть одна договорённость. А король никогда не влезает в долги. Я мог одним взмахом руки покорять планеты. Я...» Я вовремя подсунул голубю очищенные семечки. От обычных у него было несварение. Нежный желудочек. «Не расскажешь ты. Расскажу я», — хитро прищурился Михаил Павлович. «Да что происходит?» — не выдержав, спросил я у Валеры. Все уставились на меня с голубем. Отец с сыном уселись на диван, предвкушая представление. «Хорошо, сам расскажу», — отмахнулся Валера. «Это тело слабо, и моя душа буквально сжигает его изнутри». «И какого хрена ты молчал?» — возмутился я. «Боялся оказаться в долгу? Серьезно? Пусть лучше ты сдохнешь, но будешь чистенький». А, а, кивнул он. «Что ты вообще взял, что ты останешься у меня в долгу? Я думал, мы друзья». «И что с того? А с того, что друзья помогают друг другу безвозмездно? Ой, как хотелось шлёпнуть себя по лицу. Я смирился с тем, что каждый встречный поперечный любит покрасоваться своим статусом, силой, деньгами, а некоторые и родителями, но чтобы Валера... Вроде не дурак же. Или и, и у него на планете так принято. «Так, ладно», — вздохнул я, — «что нам делать?» «Я уже тебе говорил». Похоже, ему не очень хотелось упоминать про заклинание переселения и другие наши секретики перед этими господами. И седин с Чеховым упорно делали вид, как будто и не подслушивают. Просто молча сидят и смотрят по сторонам. Ну, вообще незаметно же. А вот хитрая Лиса Алиса Викторовна даже не скрывала любопытства. Сколько у него времени? спросил я у князя Чехова. Если бы я не вмешался, то через месяц Ты бы уже с ним попрощался. Я запечатал часть души... Нет. Я запечатал девяносто девять процентов души этой гордой птицы. Она ему сейчас не нужна. Значит, теперь всё в порядке?» — приподнял я бровь. Тут явно напрашивалось «Но». «Не совсем», — пожал доктор плечами. «Даже один процент продолжает сжигать тело, но значительно медленнее». «Так, может, ты его запечатать?» «Э!» — Валера клюнул меня за палец. «Я тебя самого запечатаю. Как ты думаешь, мы общаемся? Как раз с помощью процента. Без него я стану просто голубем». «Ого!» — искренне удивился Чехов. «Не думал, что твои познания настолько велики». Пф! гордо выпятил грудь Валера и забрался мне на плечо. «Я видел такое, что вам и не снилось». Информация, которая способна разрушить ваше мнение о вселенных. Черные знания, запрещенные в бесконечном скоплении звезд. Вы представить не можете, на что похожа атакующая флотилия, пылающая над оком ужаса. Лучи зен, разрезающие мраку рат сирены. И все эти мгновения... На, поклюй. Я достал еще одну порцию семечек и угомонил повелителя галактики или кем он там был». Есенин и, и Чехов прикрыли рты, скрывая легкую улыбку. Княгиня Алиса же громко рассмеялась. «Сколько у него осталось?» — серьезно спросил я. «От года до пяти лет», — вздохнул Михаил Павлович. «Извини, точнее не смогу сказать». Тут Лора предложила мне один план, который мог совсем не понравиться Валере, хотя, на ее взгляд, более безопасного решения не было. «Антох, могу я попросить тебя взять Валеру и вот эту бутылку?» — вручил я ему Посейдона. «Только прошу, не пей и не выливай. Это специальная вода для Валеры». Пошли, сынок, я тебе помогу», — поднялась княгиня и последовала за сыном. «Ладно, может, кому чего принести с кухни?» Никто не ответил, и они, взяв голубе с бутылкой, удалились. Я же присел на диван и предложил князьям вариант, который подсказала мне Лора. «А если я сделаю его своим питомцем?» «Бред!» — тверкнул Есенин-старший. «Слишком великий риск!» — кивнул Чехов. «Как оказалось, большинство уже были в курсе, что у меня в питомцах имеется болванчик и Ева. Сергей Александрович даже папку показал с моим досье. Подготовились князья, ничего не скажешь». «Не любил я такого, но в реалиях современного мира другой дороги нет. Информация — лучшее оружие. Хотя так говорили и в моём мире. Здесь кто сильнее, тот и прав». По словам Чехова, питомцы черпают энергию и делят с хозяином внутреннее хранилище. Грубо говоря, каждый занимает свой клочок территории. «О, а это интересно!» — воскликнула Лора. «Я пока отлучусь». Она подмигнула и исчезла. «Это еще хорошо, что ты не додумался сделать племя тех существ своими питомцами», добавил Есенин. «Что бы было?» — спросил я. «Ты бы умер от нехватки энергии, от истощения», — пояснил Чехов. Мы еще долго беседовали на эту тему, и оказалось, что сотню лет назад какой-то амбициозный великий архимаг захотел заиметь зверинец. Он был богат и мог позволить себе ездить через метеоритные пояса. Хотел собрать с каждого по самым сильным тварям. В итоге на третьем поясе его нашли мёртвым. У него было сорок питомцев, и этот рекорд до сих пор не побили. Тогда пока не стоит им рассказывать о полтеннике угольков и про Посейдона. Хотя, возможно, Мария всё же шепнула отцу. «Инфа вообще могла поступить от кого угодно». Ещё Чехов подтвердил, что если Валера станет моим питомцем, то его разрушение тела может приостановиться или вовсе сойти на нет. Всё зависит от моего внутреннего хранилища и размера его души. «Но, судя по тому, что мы с Сергеем Александровичем почувствовали, душа Валерия может просто разорвать тебя на части», — пояснил князь. «Там дури немерено. «Ладненько», — задумчиво почесал я нос. «Понятно. Ну, Сергей Александрович, мне Антон сказал, что вы хотели меня видеть». Тот резко подскочил и подошел к столу. «Да, точно. Совсем из головы вылетело». Взяв стопку бумаг, он положил ее передо мной. Я же вопросительно посмотрел на Есенина в надежде, что он все мне объяснит. «Саша хочет поехать с тобой на северный метеоритный поезд», — начал он. «Как ты уже знаешь, его трудно переубедить» если он сам не передумает. И я, если честно, впервые сталкиваюсь с подобным. Обычно он путешествует один, хотя вру, есть там у него одна...» И он отмахнулся от этих слов, как от мошкары. «Всегда бывает первый раз», — отшутился я. «Что же в тебе его заинтересовало?» Откинувшись на спинку дивана, скрестил руки на груди Чехов. «Я попробовал включить дурачка». «Как что?» «Моя способность — осваивать всю магию». «Думаешь, это уникальный навык?» — Усмехнулся Сергей Александрович. «Я владею сорока видами Даранга Архимаг, не считая предрасположенности», — он кивнул на Чехова. «Михаил Павлович тоже что-то около того». «Но-но, уважаемый!» — помахал он пальцем. «Тридцать видов на уровне Архимага, две на уровне Высший Архимаг, если кто-то забыл». Их перепалка напоминала мне наши с Димой споры. Я непроизвольно улыбнулся, однако, поймав на себе суровые взгляды двух князей, быстро посерьезнел. «Понятно. но ну, что это?» — кивнул я на документы. «Ну, скажем так, тут все, что тебе необходимо знать про Северный пояс и про Сашу, а также про других людей в его окружении, ну и, конечно же, про Северную империю, ее устои, правила, законы и прочее. «Разве в Киеве я этого не найду?» — удивился я. «Найдёшь», — кивнул Сергей Александрович. «Тут отобрано самое важное. Но раз не хочешь...» — он потянул к себе документы. «Нет-нет, что вы!» — я быстро схватил стопку и положил себе на колени. «Могу задать ещё вопрос?» «Спрашивай». «Я так понимаю, Александр думает, что победа в универсиаде за мной. Но если я проиграю, он по-прежнему будет рад взять меня в путешествие?» Вот только реакция обоих князей меня удивила. Они переглянулись и засмеялись. — Ты разве не выиграешь универсиаду? — через улыбку спросил князь Чехов. — Виноват, тупанул. — Позвольте еще один вопрос, скорее даже просьбу. — Конечно, — кивнул старший Есенин. — Вы наверняка уже знаете, что я стал вождем небольшого племени монстров из Дикой Зоны. — Да ладно! — воскликнул Чехов, а Сергей Александрович только улыбнулся. «Слышал, конечно!» — снисходительно кивнул князь, победно взглянув на друга. «У вас есть свой выход в дикую зону. Могу я попросить разрешения организовать небольшое поселение для них у вашего входа? Они безобидные, нападать точно не будут». «Хм, дай мне подумать. Сам понимаешь, слишком много нюансов. Мне лично надо посмотреть на то, как ты с ними ладишь». «Хорошо, спасибо» на этом вопросы у меня закончились я поблагодарил их за помощь не собрался уходить да в скорых встреч тезка протянул мне руку чехов ну конечно как же я забыл это уже ритуал которому неотлучно следуют все сильнейшие ребята в мире лора готова всегда готова мой господин мы обменялись рукопожатиями и ничего не случилось удивительно «Неужели князь Чехов не поддался соблазну и не проверил меня, как это любили делать остальные? Вот за это его можно похвалить!» Тут вернулся Антон с Валерой на плече, который клевал носом, вернее, клювом. Его сытно покормили и напоили, вылечили и дали поболтать с другом. От поездки он получил больше всех бонусов. «Держи свою водицу!» — сказал Антоха, передав мне бутылку, и аккуратно сняв пригрешившегося Валеру с плеча. «Не знал, что бароны могут себе позволить горную слезу», — хмыкнул Есенин-старший. Я извинился и пошел к выходу. Антон решил меня проводить и заодно порасспрашивать, о чем мы говорили. В целом скрывать было нечего, за исключением момента с Валерой. Но Антон это и сам понимал, поэтому мы оставили подробный разговор на потом кабинет есенина как только за михаилом закрылась дверь сергей александрович повернулся к своему другу с детской улыбкой на лице ну как силен я его не посмотрел спокойно ответил михаил павлович чехов ну почему ты же видел кого он принес думаешь такой пацан будет слабаком усмехнулся князь сомневаюсь эх нет в тебе частички любопытства вздохнул есенин Они некоторое время молчали, размышляя о своем, пока князь Чехов не нарушил тишину. «Думаешь, верное решение отдать ему документы? Там же не только досье на Сашу и о Северном полюсе, но и «Слушай, Миша, лишним не будет уж точно», махнул на приятеля Сергей Александрович. «Вдруг Саша возьмет с собой нашу общую знакомую. К такому надо быть готовым». «Это уж точно». У меня загородный дом до сих пор фонит после ее визита. Прислуга не может работать там больше недели, падает в обморок. Ну, на хрена надо было так делать?» «А чего ты меня спрашиваешь?» — развел руками Есенин. «Ты лучше скажи, чего там у императора случилось? Сережу с Петей отправили по разным странам». «Вот уж тебе любопытство не занимать», — шлепнул Чехов друга по плечу. «Ладно, пошли в подвал. Там все расскажу». Пётр Петрович сказал держать тебя в курсе. — Вот это уже другое дело! — вставая на ноги, улыбнулся Есенин и первым пошёл к двери. — И кого пацан решил обмануть той бутылкой? — вздохнул Чехов, выходя из кабинета. — А я откуда знаю? — Антоном, наверное, — пожал плечами князь Есенин. Мы немного поболтали с Антоном. Он сказал, что завтра приедет на финал, а пока побудет с семьей. Все же Есенины собираются в Питер после универсиады. Отец Антона готовит там какой-то проект. Запрыгнув в машину, я сказал Даниле ехать в Киим. В дороге набрал Диму, спросил, как там дела в лазарете. Оказалось, что девушка, которую мы спасли, пришла в себя и хочет видеть своего второго спасителя, то есть меня. Пришлось увильнуть от ответа, сославшись на занятость перед началом финала. Всё же универсиада заканчивалась уже завтра, так что надо бы кровь из носа увидеть кое-кого. Попрощавшись с Данилой, я быстренько забежал в жилой корпус, спрятал папку в тумбочку под ключ, захватил снаряжение и дёрнул к распределителю, где меня ожидала Маша. Я по-прежнему не мог входить в «Дикую зону-один». «Чего это тебе приспичило под вечер?» — удивленно спросила она, ковыряясь мечом в земле. «Надо срочно кое-что обсудить со своими туземцами». Пропуская даму в распределитель, я не упустил возможности взглянуть, как на ней сидят обтягивающие доспехи. Выглядело, конечно, красиво. Попав в дикую зону, мы захватили с собой несколько транспортеров и направились на запад. Прошли примерно два километра. Ни одного монстра нам не попалось, что неудивительно. За обстановкой следил болванчик, планомерно уничтожая одиночные цели. Посейдон спокойно болтался в рюкзаке, иногда вылезая и спрашивая, нужна ли помощь. Валеру я решил прихватить с собой. Да, рискованно. Но он сам напросился, а отказывать голубю мне как-то не улыбалось. «Пусть уж посмотрит, что тут и как устроено». «Слабаки!» — бормотал Валера каждый раз, когда болванчик убивал монстра вдалеке. «Эх, и зачем я взял его с собой?» «О чем болтали с Есениными?» — поинтересовалась Маша, пока мы шли. «Саша хочет взять меня с собой на северный пояс. Вот они мне и рассказывали, к чему готовиться. Еще я познакомился с князем Чеховым. «Ого! Михаил Павлович — мировой мужчина, очень добрый!» — заметила Маша. Когда мы к ним приезжали в гости, он просто закидывал нас разными сладостями. «А разве это не вредно для зубов?» — улыбнулся я. «Он всегда говорил, что такой пустяк, как кариес, вылечит без проблем», — хихикнула она. «Да и вообще, видел бы ты, как он питается. Сплошной холестерин, вредная еда, фастфуд. Хотя что ему будет-то? Он практически бессмертный». «Да ладно. Разве такие существуют?» «Расслабься, я просто утрирую» но он может сильно замедлять старение, практически как царь, если не лучше. А этот персонаж меня несказанно заинтересовал. И я про царя. Столько прожить и оставаться в боевой форме, и не растерять навыки. Столько лет сидеть на троне, руководя самой сильной страной на планете. Удивительный человек. Пока болтали, мы и не заметили, как дошли до точки сбора. Старые руины моего мира, от которых уже ничего не осталось. Все разрушено практически подчистую. Моя маленькая армия угольков сидела на детской площадке. Кто-то в песочнице, кто-то кружился на карусели. Парочка угольков качались на качелях. Забавное зрелище. Увидев меня, они повскакивали и окружили нас с Машей. Пришлось официально представить им Кутузову и объяснить, что она для меня самый дорогой человек на свете. И тут же я получил от них отклик эмоционального фона. Очень тёплые братские чувства. «Ну, ребятки», — хлопнул я в ладоши, переходя к самому интересному, — «выкладывайте». Буквально через пару минут перед нами возвышались две кучки. Одна огромная, состоящая из различных материалов, которые я решил не продавать, а отложить для изготовления артефактов, Правда самого артефактолога у меня пока не имелось, да и кузнеца. Вторая кучка поменьше, но тоже внушительная, чистая из красных кристаллов. Солнышко, а ты не лопнешь? Маша даже не скрывала удивления. Сколько кристаллов нечасто увидишь. А ты посмотри, и отойди. Что ты с этим всем будешь делать? Как что? У меня завтра финал. Взял я один кристалл и подбросил в воздух. Надо быть готовым ко всему. «Я не про это. Ты же понимаешь», — ударила она меня в плечо. «Всё, а на продажу?» «У меня теперь много недвижимости и расходы увеличились. Тут уж пришлось соврать. Рано ей знать о моём бесконечном хранилище. Мои угольки погрузили всё на транспортеры. Кристаллы мы распихали по коробкам, которые я намеревался взять с собой. Всё же мне не надо далеко отходить от распределителя и таскаться с ними. Просто достаточно остаться одному». Я мысленно поблагодарил каждого и попросил глубоко в зону не ходить, определив им квадрат недалеко от кийма Согласившись, угольки немного прошлись с нами, а потом убежали на охоту. «Забавные они», — смотря им вслед, сказала Маша. «Как вы так быстро нашли общий язык?» «Я быстро учусь». У распределителя мы сдали материалы на хранение. Трофиму скажу завтра забрать всё после финала. Ящики с кристаллами я доверил болванчику, а сам взял парочку. «И куда ты с ними?» — удивилась Маша. «Пусть побудут у меня», — улыбнулся я. Так мы и дошли до жилых этажей Киима. «Ну, до завтра», — поцеловала меня Маша в губы, и я ответил ей тем же. Мы долго простояли, обнимаясь, пока кто-то не начал спускаться вниз и не спугнул нас. «Пока», — улыбнулся я и открыл ей дверь. После этого мы с Балванчиком подняли все коробки на смотровую площадку. Хорошо, что там никого не было, и можно было расслабиться. Обложившись коробками, я открыл первую. Судя по всему, я потрачу на впитывание кристаллов около пары часов. Тут и Валера появился. Я позвал его, чтобы он лишний раз побыл в кругу товарищей. Ничего, пусть вливается в коллектив. Балванчик тоже был рядом как и лора которая сидела передо мной и пилила на каточке ну что народ погнали я взял первый кристалл и начал поглощать